Глава двенадцатая. Неприятный расклад. Уже шесть часов вечера, а Луна так и не вышла на связь. С начинала начинало все сильнее напрягать. После вчерашних посиделок она должна была направиться сразу в клан, высадив Скотта на ближайшие остановки. Но почему тогда трубку не берет? Еще и на занятия сегодня не пришла без причины. Не нравится мне это. Ой, как не нравится. Отойдя за угол от главных ворот, призвал Тринити. Пес мгновенно накинул маскировку из-за людей поблизости. «Отправляйся в клан Дио, найди ее и покажи мне, что-то не так!» Он кивнул и тут же скрылся. «Думаю, справится быстро. Осталось...» «Маркус!» — послышался знакомый голос за спиной. Правда, поняв, кто окликнул, оборачиваться расхотелось. Но выбора не было. Сара наиграно улыбнулся, лишь бы не злить ее. В прошлый раз она отчитала меня, и ведь еще мягко обошлась. «Как ты тут?» «Поговорить пришла. Прогуляемся?» «Конечно. Как я могу тебе отказать?» Прямо не по себе стало. Одноклассники, видя меня с другой девушкой, буквально локти грызли, и все сильнее начинали ненавидеть. «Не стану же объяснять» что это никакая не скромница-милашка, а убийца с большим стажем. Уже через полчаса я сидел на кровати в ее комнате в том самом магазинчике. Сама она копалась в ящике стола, а как открыла какую-то бумажку из огромной кипы, развернулась и уселась на сам стол, скрестив ножки. Не буду отрицать. Внешность у моего куратора и впрямь прекрасная. Длинные открытые ноги, средняя завораживающая грудь, милая личика. Так, стоп, понесло меня. Итак, гонор ее мгновенно переменился, а взгляд стал высокомерным. Начну сразу с главного. Тебе пришел очередной контракт. Уровень угрозы девять из десяти. Чего? Вырвалось на эмоциях. Девять? Даже Клаус тянул на восьмерочку, а ведь чуть не убил меня. Точнее, убил, но ненадолго. Я и сама была поражена такому развитию событий. Но объяснение также предоставили. Начальство сделало выводы на основе твоей работы и решило предложить пройти нестандартный экзамен на повышение. То есть, погоди, на серебряную пластину? Как у тебя? Именно. А почему нестандартный? Как это понимать? Но мы уже обсуждали, что такие экзамены проводятся с куклами одного из лидеров Союза чисельщиков. Но сейчас подобный тип невозможен по некоторым причинам. Следовательно, нашли живую цель. А именно, Михаил Чернов. Он не принадлежит клану и живет за городом. Если говорить откровенно, настоящий монстр в теле человека. Не успокоило. Михаил Чернов был замечен нами уже давно. Пять лет назад вышел из тюрьмы, в которую попал из-за многочисленных, крайне жестоких убийств людей. Все время на свободе проводит в своем жилище. И торгует <coughs>, цветами. А? Цветами? Ты уверена, что все прошлые слова тоже о нем? Смех смехом, но он и впрямь жил до недавних пор по всем правилам закона. «По крайней мере, мы так думали, потому и не могли зацепиться за что-то. Но недавно, недалеко от жилища Михаила, были найдены три трупа. Все чиновники нашего города. У всех аналогичные травмы, раздробленная в кашу голова и множественные переломы всех конечностей. Услышав ее, я аж взглотнул. «Значит, мне нужно убить его и получу серебряную пластину». «Слушай, а ты после этого уйдешь?» «Нет, если не захочешь сам стать куратором». «Хорошо, я уже привык к тебе». Лишь на мгновение, но Сара улыбнулась. «Это не все, Маркус. Раз это экзамен на повышение, то и правила аналогичные. Если не сдашь его, не получишь новый ранг. Однако это не значит, что ты обязательно умрешь. Не раскроешь свои личности и скроешься». Союз не станет от тебя избавляться. Это их слова. Значит, если не справлюсь, то могу со спокойной душой сбежать. Отличные новости. По правде говоря, я и сам не уверен, что разберусь. Можно, конечно, свою прошлую силу использовать и дело с концом, но есть ведь еще кое-что, что ты должна мне сказать. Не так ли, Сара? Да, его тип магии – иллюзорный личный навык. И хочу отметить, не самый приятный в каком смысле. Михаил умеет создавать собственные копии. С подобными ты сталкивался не так давно. Но здесь ситуации несколько хуже. Его копии, словно отдельные личности, владеют совершенно другими типами магии. Я... Погоди! То есть? Да. Михаил Чернов... Способен создать свою копию под любой магический тип. Его предел, насколько известно, 6 копий за раз. Шесть типов магии. Вот он, девятый уровень угрозы. А сам он что? Хороший вопрос. В момент создания копий оригинал твоей цели остается с активным магическим навыком. Другими словами, безоружен. значит, Если смогу пробраться мимо его двойников, то и убью без проблем. Да, но физически он крайне силен и, как уже сказала, крайне жесток. Обдумывая это, я кое-что понял. Душевное пламя использовать не смогу. Если копии владеют незнакомыми для оригинала магическими типами, значит он заключает в каждую частичку души. Моя способность просто не подействует. Это ухудшает положение. Но я также могу просто сбежать в случае неудачи. Глупо будет отказываться, не попробовав. Хорошо. Когда нужно приступить? Крайний срок три дня. Советую подготовиться и придумать стратегию. Я и сама к тебе привыкла. Не хочу менять на новичка-неудачника, от которого будут одни проблемы. Да, понимаю. И еще вопрос. Раз это экзамен на повышение. Ты будешь единственный наблюдающий? Насчет этого я не уверена, а потому советую воздержаться от сил, с которыми знакомы только мы с тобой. Как и думал. Если будут наблюдать, придется справляться своими силами. Душевное пламя никто не заметит. Придется ждать подходящего момента. Хорошо. Это все, Сара? Вроде бы да. Тогда я, не считая того, что ты недавно, Скотту, представился от нашего лица. Додумался же, критин чертов. Эх, надеялся, что не вспомнит. Когда мы договорились, стрелки на часах уже перевалили за восемь. Я вышел из магазинчика и собрался пойти домой, но почувствовал знакомую ауру. Тринити ждал меня в переулке через дорогу. Народу было много, а потому передать информацию в открытую не выйдет. Когда же добрался до него, приложил руку к колбу и получил всю информацию. К сожалению, Луны в клане не оказалось. В комнату ее Тринити не полез. Я помнил о вчерашней записке, вот и не рискнул. Но мне все равно крайне интересно, куда делась эта девчонка. И ведь даже не предупредила. Надо бы узнать. Тринити... «Используй несколько накопленных душ и просканируй город. Ищи луну. Справишься?» Пес кивнул. «Чтобы воспользоваться поиском души, наш совместный навык, доступный при жизни, он направился на крышу ближайшего здания и высвободил несколько душ. За последние недели Тринити много набрал. Ничего страшного, если немного потратимся. У него и так душ больше, чем у меня. Даже обидно немного. Поиск довольно быстро дал свои плоды. Тринити вернулся довольный, почуяв улуну в соседнем районе. Не так уж и далеко. Наверное, не стоило идти за ней и выяснять, в чем дело. Но я человек упертый и в данный момент уже нагретый подобным. Как добрался до места, уже сам обнаружил ауру девушки с помощью глаза. К моему удивлению и большому сожалению, Рядом находилась еще одна аура, слабая и довольно мерзкая. Решив не торопить собственные мысли, уселся на скамью напротив магазина, в котором находилась Луна и этот бессмертный паренек-скот. Тринити же сидел рядом, махая хвостами. Сейчас он выглядел не крупнее самого обычного пса, разве что три хвоста редких прохожих немного смущали. Минут через пять дверь лавки открылась, двое знакомых вышли на улицу. Луна явно была не особо чем-то довольна. Она держала в руках пакет фирмы-магазина. Скотт и сам был при новых вещах. И как это все понимать, милая моя? Скомандовать не успел, как тринити рванул к полюбившемуся человеку. Он развеял скрытие и, остановившись на пути, радостно замахал хвостами. Луна аж вздрогнула от подобного. До нее сразу дошло, что случилось. Она погладила животное, натянула испуганную улыбку. Спасибо, что одолжил один из своих глаз песик, и осмотрелась, заметив меня на другой стороне дороги. Я и сам помахал ей в ответ, оставаясь хладнокровным. Скот тоже меня заметил. Его реакция была куда уморительней. Паренек чуть ли не вжался в стекло за спиной, дрожа теперь от страха. И эта парочка прекрасно понимала, как выглядит со стороны в моих глазах. Не став тянуть, Луна осмотрела дорогу и побежала прямо ко мне через нее. Скотт хотел остаться на месте, но, увидев злостное выражение лица девушки, последовал за ней. — Маркус, милый, как ты тут? Она попыталась отдышаться, продолжая испуганно улыбаться, но закончить я ей не дал. «У меня тот же вопрос, Луна. На связь не выходишь. Занятие впервые в жизни пропустила. Я уж думал, заболела, а на деле все куда интереснее. Что, старые чувства в голову ударили? Нет, ты чего такое говоришь? Я...» «Она не виновата!» — выкрикнул Скотт вмешавшись в наш диалог. Одной мысленной команды хватило, чтобы Тринити набросился на паренька и прижал к земле, скались ярости. Сразу стало ясно, лучше не вмешиваться. «Маркус, позволь все объяснить». «Уж постарайся». Я вчера поговорила со Скоттом и решила ему немного помочь. Он ведь здесь совсем без всего. Ни дома, ни работы. Он, конечно, сказал, что ты тоже обещал помочь, Но не могу же я в стороне остаться. И когда это ты такой добренькой стала? В общем, мы пришли в этот магазин, потому что здесь работает хороший знакомый моего отца. Он согласился взять Скотта на работу, а пакеты... Я заодно решил и новых вещей прикупить, а артефакты давно не обновляла. Ты же знаешь, что коллекцию собираю? Нервно хихикнула она. Хорошо, теперь тебя послушаем. Взглянул на испуганного парня. Одного моего взгляда хватило, чтобы испортить всю историю Луны. Он быстро сломался. «Кадзу, прошу, не убивай! Я? я ни в чем не виноват. Луна сказала, что здесь мне позволят работать, и я буду у нее на виду, чтобы ничего лишнего не сделал. Даже место для жилья готовы дать. Я правда не виноват ни в чем». И вчера ничего не сделал, когда мы с Луной говорили в ее комнате. Она же убить меня хотела. Пусть и затащила к себе под предлогом заняться непристойностью и разделась. Я к ней не приближался. Честно? Ты что несешь, придурок? Выкрикнула Луна в гневе. Да я сейчас снова тебя всего поломаю. Что ты сказал? Мой вопрос заставил заткнуться обоих. Маркус, милый. Разделась, значит, не передать те мысли, что посетили мою голову в момент раскаяния Скотта. Сам не знаю, почему разгневался. Раньше меня подобное вряд ли бы задело. Хотя о чем я? Раньше подобного и не случалось никогда. Я не позволял себя так оскорблять. Сейчас же чувства крайне паршивые. Ты все не так понял. Этот придурок? Несет ерунду. Я? Это правда? Я? Позволь мне нормально объясниться. Нет нужды. Вижу по глазам, что правда. Почему телефон отключила? Я его уронила вчера, и он разбился. Сегодня как раз в сервис ходила. Поэтому и занятие пропустил. Отец разрешил. Я не пыталась скрыться. Интересное совпадение. Это правда, смотри. Она достала свой мобильник, экран был треснут. Сказали, что починка займет несколько дней, поэтому я просто купила новый. Она достала из сумки второй телефон. Здесь все складывается. Знала же, что ты будешь беспокоиться. Как раз собиралась сейчас включить и тебя набрать. Но... Эй, Скот! усмехнулся, переглянувшись с ним. Может мне просто сжечь тебя изнутри? «Нет, прошу!» – завопил он, словно маленькая девочка, расплакавшись. «Мне вчерашнего хватило, я здесь жертва!» «Жертва?» – говоришь. «И как? Понравились виды?» «Виды? Ты про грудь Луны?» «Да заткнись ты уже!» – девушка и сама вышла из себя. Слезы навернулись на глазах. «Слушай весь этот бред, я понимал, что здесь что-то нечисто. а Луна мне не врала». Она не планировала изменять или что-то вроде. Да, и этот скот был откровенен. Он попросту побоялся бы сейчас соврать мне. Но факт оставался фактом. Пожалуй, я пойду. У меня сейчас дикое желание размазать по асфальту этого пацана. Но тогда вся жизнь перевернется с ног на голову. Луна, с тобой мне не о чем говорить. Поднявшись со скамьи, сдерживая внутренних демонов, я двинулся в сторону, как девушка схватила меня за руку, зажмурившись. По щекам текли слезы. Даже жалко ее стало как-то. «Маркус, послушай! Да, я вчера майку перед ним сняла, но я была в лифчике. Даже не в простом, а купальном. Это был всего лишь купальник. Ну вот такое шоу устроила, чтобы вызвать доверие и по-быстрому убить. Дура, знаю!» Он же мог рассказать о тебе настоящем. Я не хотела, чтобы у тебя были проблемы. Но он сказал, что ты не отвернулся от него и решил помочь. Вот и я, чтобы как-то порадовать тебя, решила взять на себя часть дел. Я знаю, нужно было сообщить. Но этот чертов телефон! Он упал с кровати и треснул. Я с самого утра рвала и метала чтобы побыстрее все исправить. Но пришлось покупать новый и... И, почесывав мою руку на своей голове, Луна открыла глаза, шмыгнув носом. Она взглянула на меня, часто моргая из-за вытекающих слез. «Ты и сама понимаешь, что я сейчас чувствую?» «Да, понимаю. Прости. Дурная привычка играть с жертвой. Я думала, вот убью скотта, и все наладится». Он же, правда, много знает. Я и подумать не могла, что ты сам предложишь ему помочь. Ты же... Что? Ничего. Не так выразилось. В общем, я и не думала расстраивать тебя. Хотела как лучше. А получилось как всегда. Вздохнув и задрав голову, почесал затылок. И впрямь абсурдная ситуация. Хочется наказать их обоих. Я знаю, что Луна не врет. «Будто чувствую это, но как же раздражает, что оказался в этом круговороте дебилизма!» «Скот!» — взглянул на испуганного паренька. «Тринити уже отпустил его, сидя рядом с заплаканной луной и пытаясь подбодрить. «Я говорил, что помогу наладить твою жизнь!» «Да!» — прошептал парень в страхе. «После такого лично на меня не рассчитывай!» «Даже если Луна привела тебя, чтобы навредить, ты знал о наших отношениях и все равно повелся на ее соблазнение. Я виноват, она мне всегда нравилась, хотя вчера Луна дала понять, что я ошибаюсь. Поливать мне на твои слова. С этого момента твою жизнь устроит твоя милая возлюбленная», – съязвил, взглянув на все еще ревущую девушку. Она прямо вздрогнула, услышав такое. «Ты же не против, Луна?» «Нет, я помогу с работой и жильем, сделаю все, как ты скажешь, милый. Вот и славно!» «Твой глупый поступок я тоже не забуду. Готов выслушать варианты. Я... я знаю. Маркус, милый, ты же не занят сегодня?» «Пойдем ко мне домой. Я правда не хотела тебя расстраивать. Так сложились обстоятельства». «Не вали все на внешние факторы. Сама постаралась. Да и ты правда считаешь, что все можно решить одним способом? Нет же, мы сможем как минимум спокойно поговорить». Вздохнув, добавил, «Если такое повторится, прибью». Мои слова прозвучали довольно грозно, пусть я и фальшивил». Луна явно поняла смысл и, улыбнувшись, прижалась грудью ко мне, чмокнув щеку. «Я больше не буду так поступать. Прости, пожалуйста. Сегодня же заглажу свою вину. Тебе придется постараться. Я знаю, как тебя порадовать. Ты же мой будущий муж». Она вновь хотела поцеловать, но я отвернулся, дав понять, что сразу прощение не заслужат. Это дало результаты. Тогда зайдем в один магазин, там продается отменный алкоголь. Этим вечером мы хорошенько все обсудим, Луна. Самому нужно остыть. Да, я понимаю, милый. Скот! вновь взглянул на него. Думаю, ты понимаешь, что тебя не приглашают. Я только за, чуть ли не выкрикнул он в страхе за собственную жизнь. На улице безопаснее, чем с вами. Не дерзи. Понял. Опустил он взгляд, подрагивая. Вот и что мне с ними делать? Дикая обида так и сидит в груди, но я же не какой-то влюбленный пацан без принципов. Мои цели куда выше и серьезнее. Неужели настолько привязался к этой девчонке? Это может сыграть со мной злую шутку. Еще из прошлого мира знаю, что близкие связи всегда становится слабостями в глазах врагов. Но отказаться от Луны? Нет, не могу.